Глава 7. Аларик. Свет лежал на вершинах гор тончайшей золотой плёнкой. На восточные горные цепи уже упали вечерние тени, а южная гора с её многочисленными пещерами и шахтами, где добывали железо и уголь, как обычно укуталась сумраком, который она так любила и который как будто был ей нужен. Уже светилась в предвкушении вечера увенчанная снегом даже летом Северная гора. В её склонах были вырублены самые роскошные города, улицы которые опутывали скалы светящейся сетью, изгибаясь так, что кое-где окна домов оказывались совсем рядом. Вечером она походила на ночное небо, полное звёзд. В долине напротив всё казалось чёрным, словно она стыдилась и не хотела, чтобы её видели. Аларик стоял на стене высотой в человеческий рост. Никто не рискнул бы пробираться с плато через эти стены, разве что кто-то, намеревавшийся умереть. Аларик тоже испытывал стыд, взглядывая вниз в долину. Встряхнувшись, он прогнал воспоминания прочь. Они ничего не изменят. Теперь ему оставалось только думать о том, как всё началось, а началось всё иначе не скажешь погана. Он быстро нашел группу Кади Хельны, но им было абсолютно начхать на его попытке присоединиться к ним. Они не только не выслушали его, но погнались за ним, угрожая оружием, и ему пришлось вернуться. Пытаться атаковать Хельну, окружённого паладинами, было совершенно бесперспективно. Но как ему теперь последовать за ними, если преодолевать границы царства демов можно только вместе с Искателем? Когда Ларик уже начал опасаться, что потерпит неудачу, он подслушал на чёрном рынке какого-то паренька, который рассказывал о ещё одной группе, отправившейся в царство теней. Это его шанс, и он готов был отдать всё, чтобы они взяли его с собой. К сожалению, эти люди задерживались. Ему не нравилось, что ему приходится изображать терпение, которое для немецов было само собой разумеющимся. Его собственный народ имел немало достоинств, но терпение было им чуждо. И Аларик за последние годы выяснил, что кеппаханец может освоить и выработать немало черт, но нетерпение. Оно давалось ему так же сложно, как и умение находиться в одиночестве. Десять лет одиночества он был всё так же далёк от того, чтобы, наконец, к нему привыкнуть. А немецам это, кажется, давалось легко. Они жили в мире могущественных гор, и переменчивых ветров. Но было кое-что, что жители Немии строго контролировали — самих себя и свои чувства. Услышав мерный стук копыт, кажется, доносившийся со стороны каменистой горной тропы, он тут же сосредоточился. Наверняка это та группа, которую он ждёт. Так что Ларик посмотрел в сторону новоприбывших, Вынул из кармана свой рассекатель времени и позволил прикрепленной к нему цепочке соскользнуть на пальцы. Трое путников забрались по ступеням к плато, ведя лошадей за поводья. «Почему только трое? С ними нет пятерни?» Вперед вышел мужчина, судя по осанке солдат. Сразу за ним шли два человека поменьше. Силуэты, скрытые плащами, полиция лица — капюшонами. Женщины. Одна из них помедлив осмотрелась. Второе явно было знакомо и это место, и путь, потому что она сразу же двинулась в нужном направлении. аларик спрыгнул со стены, слегка отряхнулся и зашагал на перерез этой троицы. «Я знаю, зачем вы здесь!» — без обвиняков сказал он, — и рука воина тут же скользнула к рукояде Мюрадема. но не бойтесь я не попытаюсь ни задержать ни обокрасть вас нет спросил мужчина посмотрев на дорожку крови проступавшую сквозь рубашку аларика жаль а я то уже порадовался вынужден вас разочаровать сир я просто банально и старомоддно помогу вам нам не нужна ваша помощь — возразил воин. — Скоро он поймёт, насколько он неправ. — Значит, вы неправильно информированы. А Ларик улыбнулся. — Я предложу вам кое-что, что, что по-настоящему вам нужно. — Вы не знаете, что нам нужно? — Вы в этом уверены? — Предполагаю, вам не помешало бы возможность заглянуть в будущее. — Вы хотите предстать перед повелителем Дэмов, не так ли? Молчание троих сказало достаточно. Да, это было так, и они выглядели возмущёнными тем, что Аларик об этом знал. Не переживайте, это известно лишь немногим. «Чего вы хотите?» — прорычал воин. «Вопрос в том, чего вы будете хотеть от меня, когда я договорю до конца. Знаете ли вы, что уже опоздали? Сегодня днём группа наёмников пересекла границу царства демов «Ещё кто-то ищет, да с...» — спросила одна из женщин, но вторая жестом заставила её замолчать. аларик пожал плечами. «Кто знает, кого они ищут. Проклятых там в избытке, но, как говорят легенды, отпустят только одного». Он слегка понизил голос. «На рынке говорят, что границы закроются после того, как они выйдут, и откроются лишь через несколько дней. Так что вы уже опоздали». «Какая удача, что я как раз могу предложить вам время». Мысль о том, что ему предстоит поделиться с ними своим бесценным временем, причиняла боли Ларику уже сейчас. Но он должен был дать им причину взять его с собой, и за это, так или иначе, нужно заплатить. Без искателя ему не перейти границу, и только казавшись по ту сторону, он сможет позаботиться о том, чтобы Кадис Хельна остался в царстве демов. Они должны взять его с собой. И даже если ему для этого придётся раздеться до гола и танцевать перед ними, стоя на руках, он сделает это без сомнений. И правда, какая удача. Воин посмотрел на аларика словно обдумывая, как насадить его на шумпол, пожарить до хрустящей корочки, и подать с луком и хлебом, но всё же не стал его прогонять. «И по счастливому стечению обстоятельств ваше время ещё и недорого стоит, да?» «Практически даром». «Вот это совпадение!» — сказала вторая женщина стеклянно чистым голосом, и кровь Аларика словно превратилась в ледяную воду. Он знал этот голос, знал эту женщину. Только сейчас он посмотрел на неё и теперь не понимал, почему он не узнал её сразу. Её лицо скрывала тень свободного капюшона, так что он не видел ни её зелёных, слегка раскосок глаз, ни веснушек. Но он должен был узнать её по позе, по тому, как она двигалась. Гордая и прямая, как придворная дама, и при этом ловкая и мускулистая, как девушка, которая изо дня в день занималась тяжелой работой. Лейра. Изгнанная дочь. Ничья дочь. Он знал ее как Лейру, не задумываясь о том, кем она была на самом деле. Луи Лейра Эсретне, принцесса Немии, единственный ребенок князя. Оставаясь верной изгнанной матери, она выбрала жизнь в изгнании, и потому при дворе восхищались ее непреклонностью и мужеством. А потом появился аларик Целое лето он провел рядом с Лейрой, предаваясь иллюзиям о счастье и свободе, и любви. Только для того, чтобы потом разрушить все, что оставалось в ее жизни. Обжигающие угли, жаркое пламя. «Здесь-то что она делает?» алари Ларик Колэ?» медленно, но решительно подошла к нему, скрестив руки и слегка наклонив голову, прищурив зелёные глаза, как кошка, сосредоточенная исключительно на своей беспомощной добыче. Её взгляд совершенно лишал его самообладания, и дело было не только в том, что раньше он никогда не сталкивался с её снисходительностью. «Почему меня не удивляет, что я снова вижу тебя здесь? Здесь, куда стекаются лжецы и предатели? Что ты совершенно случайно собираешься продать мне как раз то, что мне якобы нужно?» «Я... я не знал, что ты... как раз... Лейра...» «Что?» — она прервала его хриплое бормотание «Как обычно оказываешь князе мелкие услуги?» «Нет». Его губы разжались беззвучно, и ему пришлось шепотом повторить ещё раз. «Нет, я уже три года не видел князя. Я был в Ишриане». «Лучше бы ты там и оставался». Разумеется, она не верила ни единому слову, но на её месте он вёл бы себя точно так же. «Так что ты здесь делаешь, Лейра?» Он облегчённо рассмеялся, догадавшись, что, наверное, по ошибке принял их за тех, кого он ждёт. «Решила посидеть тут рынок неподалёку, верно?» Её лицо не дрогнуло, и он понял ответ. «Ты хочешь отправиться в царство дэмов?» «Хочу? Я бы предпочла какое-нибудь другое слово, но, в конце концов, ты совершенно прав. Я хочу туда отправиться». «Нет». произнёс он, почти умоляя Но если Лэри что-то втемяшится в голову, она не отступится. Ещё маленькой девчонкой она никогда не принимала поспешных решений и всегда всё тщательно обдумывала. «Зачем? Я хочу сказать, что тебе там нужно?» Она медленно прищурилась, а затем подняла бровь. «Наверное, я сплю». «Герой, которого я так долго ждала, пришёл, чтобы меня спасти!» Она подошла поближе, так близко, что он мог бы её коснуться, хотя это была определённо глупая идея. «Ах нет, погоди! Я не ждала героя, и меня не надо спасать, и не надо говорить мне, что делать и чего не делать. А даже если бы это было так...» Её взгляд скользнул по его груди и по запачканной рубашке. Он почти что ощутил этот взгляд, словно прикосновение. «Тогда ты был бы последним, кому я прислушаюсь. Самым последним. Вон та лошадь даст мне лучший совет, чем ты. Так и передай своему приятелю князю». До этого момента аларик не подозревал, что она способна на столь ядовитый сарказм. «Лейра, пожалуйста, послушай меня ещё секунду. Я больше не связан с князем и никогда не буду связан». «Клянусь тебе, ты не знаешь, во что ввязываешься, ты...» Она резко перебила его. «Нет, у меня нет времени на пустые слова. Они меня не интересуют!» И если бы он только мог объяснить ей, почему ему тогда пришлось её выдать. Слова обжигали ему рот, как горящие угли. Ему хотелось выплюнуть их, но он не мог. Заклятие долговой печати не просто запрещало произносить определённые слова, оно делало объяснение невозможным. Даже мельчайший кусочек истины заставит его пойти на ещё большую ложь. Он уже ощущал, как оковы на коже, испускают холодный свет. Предупреждение о том, что случится, если он произнесёт запретные слова. Они убьют его, а эту цену он заплатить не мог. пока ещё не мог, пока жизнь колеи зависит от него. «Уйди с дороги!» — сказала Лейра, хотя она и так могла пройти мимо него. Он перебирал варианты. Она не отступится, это просто не в её духе. Очевидно, в плену у Дэмов оказался кто-то, кто ей дорог. Достаточно дорог, чтобы она оставила в одиночестве свою больную мать? «Кого ты ищешь?» Ему понадобилось приложить огромное усилие, чтобы голос звучал ровно. Она посмотрела ему прямо в глаза, так пристально, словно читала его мысли, но ничем не выдала, что именно она увидела. О том, что она злится, можно было догадаться только по крошечной складке между бровями. Взгляд её изумрудно-зелёных глаз оставался мягким, губы нежными и слегка приоткрытыми. как и тогда, когда Ларик впервые спросил её, как бы она отнеслась, если бы он дотронулся до них своими губами. По вкусу ли ей будет поцелуй? Теперь взгляд Лейры следовал по новой траектории, которую он ощущал всей кожей. Вдоль линии с крошечных белых точек, которые начинались у уголка его левого глаза, тянулись по веку, дальше за ухо, переходили на шею, на затылок, А дальше, этого она, конечно, не могла увидеть под одеждой, покрывали грудь и спину. Какие-то из его татуировок были знакомы Лейре, другие были новыми. Но она понятия не имела, что они были нужны, чтобы скрыть его магические оковы. «Кого я ищу, тебя не касается!» Голос прозвучал мягче, словно мысль о человеке, оказавшемся в плену, Её успокоило. «Что плохого может случиться, если ты мне скажешь?» Она приподняла уголок рта, словно намекая на холодную улыбку. «Предполагаю, что многое, но ты всё равно выяснишь всё, что захочешь узнать», произнесла она, подняв голову. «Я отправилась к повелителю Дэму, чтобы требовать от него освобождения моего возлюбленного». Возлюбленный. Ему пришлось глотнуть. Конечно, такая женщина, как она, найдёт мужчину, который сможет отдать ей свою любовь, свободная и без принуждения. Он же, напротив, причинил ей вред, нарушил её доверие. Поэтому она разговаривала с ним жёстко и отстранённо. Ради человека, который не растоптал её чувства, Лейра была отзывчивой, верной и готова преодолеть все свои страхи. К сожалению, она из тех женщин, которые ради любви без колебаний отправятся к повелителю демов «Ах, Лейра, почему именно ты?» «Прощай, Ларик!» Её прощальные слова прозвучали тихо и неожиданно искренне. Она отошла, завернувшись в плащ. Вторая женщина тут же подбежала к ней и заговорила с ней. Солдат тоже что-то пробормотал, но Лейра решительно покачала головой. «С этим человеком!» — громко произнесла она, бросив взгляд в направление Ларика. «Я не стану иметь дела!» «Станешь!» — с сожалением подумала Ларик. «У неё есть цель, и она будет к ней стремиться. В этом она ничем от него не отличается». Я бы многое отдал, чтобы мне не пришлось на это идти. Но тебе придётся иметь со мной дело, Лейра.